"Судары, спросил старший мальчик, показывая на сетку. А это что такое?" "Это от крыс", с важностью ответил Гаврош. "Дрыхните же, говорю вам". Однако через секунду он счёл нужным снезойти к невежеству малюток и прибавил: "Всё, что вы здесь видите, взято мною из зоологического сада у зверей. Там всего этого много, целая кладовая. Стоит только взобраться по стене, пролезть в окошко" проползи под дверь и бери что хочешь. Во время этого объяснения он укутывал краем попоны меньшего мальчика. Ах, как хорошо, как тепло, бормотал обрадованный ребёнок. Гаврош с довольным видом поглядел на одеяло и сказал: "Это тоже из зверинца. Я стащил его у обезьян". Затем, указав старшему на половик, на котором они лежали, очень толстой и превосходной работы, он прибавил: А это я взял у жирафа, помолчав, он продолжал. Это всё было у зверей. Я отнял у них. Они на меня не рассердились. Я им сказал: "Это для слона". Он снова помолчал, потом прибавил: "Лезешь через стену и плюёшь на правительство. А вот и всё". Дети с изумлением и боязливым уважением смотрели на это бесстрашное и изобретательное существо. который был таким же бездомным, как они сами, таким же одиноким, таким же жалким, но в котором была какая-то необыкновенная сила, умение не отступать ни перед чем. Гримаса старого паяца на его физиономии то и дело сменялась чудесной детской улыбкой. Значит, вы, сударь, не боитесь городовых, робко спросил старший из мальчиков. Нужно говорить не городовые, а фараоны, малыш, коротко ответил Гаврош. Младший лежал молча с широко открытыми глазами. Так как он приходился с края, то гаврош подоткнул ему под спину одеяло, как сделала бы мать, и устроил ему из старых тряпок, подсунутых под половик, нечто вроде подушки. «Ну что, у меня неплохо, правда?» — обратился он к старшему. «О да», — ответил тот, глядя на гавроша глазами ангела, спасенного от смерти. Вымокшие до костей дети начали согреваться. Скажите теперь, из-за чего вы давечи так ревели, спросил Гаврош. Этому коропузу ещё простительно, прибавил он, указывая на младшего, а такому большому, как ты, просто стыдно. Ты становишься похож на телёнка. Мы не знали, где нам найти место для ночёвки, ответил старший. Надо говорить не ночёвка, а малина, поправил его Гаврош. Спасибо, сударь, поблагодарил его мальчик. Теперь вот что сказал Гаврош. Прошу, у меня никогда больше не хныкать. Я буду заботиться о вас. Увидишь, как мы будем весело жить. Летом мы пойдём с одним моим приятелем на Вэ, на гляциер, будем там купаться и бегать нагишом по платам перед Аустерлицким мостом, чтобы побесить прачек, которые этого терпеть не могут, начнут орать, визжать и драться потеха с ними. Потом пойдём смотреть человек-скелета. Он живой. Его показывают в Елисейских полях. Елисейские поля, парк в аристократическом квартале Парижа, на правом берегу Сены. Я свожу вас и в театр. У меня бывают билеты, я знаком с актёрами, раз даже сам представлял в одной комедии. Нас было несколько ребятишек, и мы бегали под парусиной, которая изображала море. Я устрою и вас в мой театр. Вы тоже будете актёрами. Посмотрим эти корей. Впрочем, эти корей один обман. На них напялено розовое трико, которое местами морщит. а на локтях заштопаны белыми нитками. «Потом мы сходим и в оперу, еще пойдем смотреть, как казнят людей. Я покажу вам самого палача. Он живет на улице Море, господин Сансон. У его двери приделан ящик для писем. О, как это интересно!» В эту минуту на палец гавруша упала капля горячей смолы и вернула его к действительности. «Ах, черт! Вот и фитиль догорает!» — воскликнул он. «Ах, черт! Вот и фитиль догорает!» Это не годится. Я не могу расходовать на своё освещение больше одного су в месяц. Когда ложишься, надо сейчас же тушить огни и спать. Мы не из тех, которые могут читать в постели романы господина Поль де Кока. Кроме того, свет может быть виден сквозь щели наших главных ворот, и его могут заметить фараоны. Да и в солому может попасть искра и сжечь весь наш дом, не смело заметил старший из гостей Гаврош. Надо говорить не дом, а хаза, поправил Гаврош. Гроза усиливалась. Сквозь раскаты грома слышно было, как ливень с шумом поливает спину слона. «Ишь, как хлещет!» — сказал Гаврош. «Люблю слушать, как дождь поливает ноги нашего дома, словно из графина». «Февраль глуп. Он напрасно теряет столько товара. Мы не вымокнем здесь, уж будьте покойны. Вот он и злится старый водовоз, да еще начинает ворчать. И пускай его!» Едва Гаврош успел закончить свою речь, как сверкнула молния, и её ослепительный отблеск проник сквозь щель в брюхе слона. Вслед за тем грянул оглушительный удар грома. Маленькие гости Гавроша вскрикнули от страха и вскочили с такой живостью, что чуть не повалили его сооружение над постелью. Гаврош повернулся к ним и расхохотался. "Тише, ребята", сказал он. "Не ломайте мою постройку. Вот так славный удар!" Это не то, что дурище молнии, которой даже не слышно. «Браво, черт, меня побери!» И в театре «Амбигю» не лучше делают грозу. Он поправил несколько сдвинувшуюся проволочную сеть, тихонько толкнул ребятишек к изголовью постели и, заставив их снова лечь, сказал. «Господь уже притушил свою свечу, значит, и я могу тушить мою. Спите, человечки, нехорошо не спать по ночам». От этого из прихожей будет вонять, или, как говорится в большом свете, из пасти будет нехорошо пахнуть. Завёртывайтесь хорошенько в одеяло, я гашу свет. Ну, готово? Да, прошептал старший. Мне очень хорошо, словно пух под головой. Над говорить башка, а не голова, закричал Гаврош. Дети крепко прижались друг к другу. Гаврош расправил под ними половик, натянул повыше попону и ещё раз сказал: Дрыхните, Потом задул фитиль. Едва он успел потушить свет, как проволочный шатёр, под которым они лежали, начал как-то странно трястись. Слышалось глухое трение и металлическое позвякивание, точно чьи-то когти и зубы впивались в медную проволоку, при этом что-то пищало на разные голоса. Младший мальчик, услыхав возле себя эту непонятную возню и задрожав от ужаса, толкнул локтем старшего, но тот уже дрыгнул, как ему велел Гаврош. Тогда ребёнок, не помня себя от страха, осмелился обратиться к Гаврошу робким шёпотом, боясь вдохнуть. "Суды?" "Чего тебя отозвался Гамен, начинавший уже дремать. Что это такое?" "Крысы", ответил Гаврош, и он снова опустил голову на свой половик. Действительно, это были крысы, кишмяки шефшие в востове Слана. Пока горел свет, крысы держались в почтительном отдалении. Но как только в этой яме снова воцарилась обычная темнота, они почуяют то, что славный сказочник Перро называл свежим мясом, толпами набросились на шалаш Гавроша, вскарабкались на его верхушку и с ожесточением принялись грызть проволоку, надеясь прорвать её своими острыми зубами. Меньший мальчик всё ещё не спал. "Сударь", снова сказал он. "Но что ещё? Что такое крысы? Это такие мыши?" Такое объяснение несколько успокоило ребёнка. Он уже видал белых мышек и не боялся их. Тем не менее, он через минуту снова возвысил голосок. Сударь, ну но... а почему у вас нет кошки? У меня была кошка, ответил Гавруш. Я принёс её сюда, но тут её съели. Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого, и мальчуган снова начал тревожиться. Между ним и Гаврушем Опять начался разговор. Сударь, ну что ещё? Кого это съели? Кошку. А кто же съел её? Крысы? Мыши? Да, крысы. Поражённый тем, что находится в обществе мышей, которые съедают кошек, ребёнок продолжал. Сударь, а нас не съедят эти мыши. Они бы рады, отвечал Гаврош, но чувствуя, что ребёнок замер от ужаса, прибавил: Не бойся. Они не могут пробраться к нам. Да потом ведь и я здесь. На вот, возьми мою руку. Молчи и спи. С этими словами он протянул свою руку ребёнку, который прижался к ней и успокоился. Сила и смелость таинственными путями передаются от одного существа к другому. Звук голосов испугал и отогнал крыс. На время вокруг шалаша воцарилась тишина. Через несколько минут Когда крысы снова вернулись и с ещё большим ожесточением принялись за проволоку, мальчики уже крепко спали и ничего не слышали. Часы шли. Мрак окутывал огромную площадь Бастилии. Свистел холодный, ещё совсем зимний ветер, смешанный с дождём. Патрули осматривали ворота, аллеи, огороженные места, тёмные закоулки в поисках ночных бродяг и молча проходили мимо слона. Чудовище стояло неподвижно, с широко открытыми во тьме глазами и точно задумалось, довольное тем, что совершило доброе дело, укрыло от людей непогоды троих уснувших бездомных детей. Книга пятая. В восторге и печали. Глава первая. Полное счастье. К того благословенного часа, когда души молодых людей слились поцелуя, Марио стал приходить каждый вечер. Пока стоял май 1832 года, каждую ночь в этом бедном запущенном саду, всё пышнее разраставшемся и всё сильнее благоухавшем, встречались два существа, целомудренные и невинные, до краёв переполненные радостью, существа чистые и честные, объёнённые счастьем, лучезарные, сияющие друг для друга в потёмках. В газете казалось, что голова Мариуса окружена лучистым венцом, а Мариусу, что головка Казеты окружена сиянием. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, но тем не менее между ними оставалось известное расстояние, которого они не переступали. Мариус ощущал преграду, чистоту Казеты, а Каzeta чувствовала при себе опору, честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После этого поцелуя Мариус осмеливался прикоснуться губами только к руке, к сынке или к локону Казетты. Казетта была счастлива, а Мариус упоён. Они пребывали в том чудесном состоянии, которое можно назвать взаимным очарованием двух душ. Казетта говорила Мариусу: "Знаешь, ведь меня зовут Еффазией. Еффази Нет, тебя зовут Казетта, возражал Мариус. О, Казетта такое некрасивое имя. Меня так стали называть, когда я была ещё совсем маленькая. Настоящее моё имя Эфразия. Разве тебе не нравится это имя? Мне это нравится, но и Казетта тоже очень хорошее имя. По-твоему лучше, чем Эфразия? Да, лучше. Ну, если так, то и мне теперь больше нравится Казетта. И в самом деле хорошее имя. Зови меня Казеттой. Однажды Мариус сказал Казетте: "Представь себе, я одно время думал, что тебя зовут Урсулой". Они посмеялись над этим целый вечер. Мариус представлял себе жизнь с Казеттой именно такой, какой она была сейчас: каждый день приходить на улицу Плюме, раздвигать податливые прутья старой садовой ограды, садиться рядом с Казеттой на скамью, смотреть сквозь ветви деревьев на загорающиеся с наступлением темноты звёзды. касаться платья казеты, гладить кончики её пальцев, говорить ей ты, вдыхать с ней вместе аромат одного и того же цветка. Он желал только, чтобы так продолжалось всю жизнь, бесконечно. Но в это время над их головами уже насились тучи. Всякий раз, когда дует ветер, он больше размётывает людских надежд, чем небесных туч. Глава вторая. Ослепление счастьем. Упаённые своим счастьем, они лишь смутно сознавали окружающее. Даже эпидемия холеры, опустошавшая в то время Париж, прошла для них незаметно. Они открыли друг другу всё, что могли, хотя в сущности это всё немного прибавило к тому, что они уже знали, к их именам. Мариус рассказал Казете, что он сирота, что его зовут Мариус Понмерси, что он адвокат, и существует тем, что пишет разные статейки для книгопродавцов, что его отец был полковником, что он был героем, и что он Мариус поссорился со своим дедом, который очень богат, упомянул и о том, что он барон. Но это не произвело на Казетту никакого впечатления. Мариус барон? Она даже не поняла, что это такое. Само слово барон ей было непонятно. Мариус был Мариус, вот и всё. Со своей стороны, и она рассказала ему, что воспитывалась в Малопикпюском монастыре, что мать её умерла, как и мать Мариуса, что её отца зовут господин Фошлеван, что он очень добр и много помогает бедным, хоть и сам не богат, что он лишает себя многого, но ни в чём не отказывает ей. В том блаженстве, в котором тонул Мариус с тех пор, как виделся с Казеттой, всё прошлое, и даже самое недавнее, стало для него таким отдалённым, таким смутным, что всё рассказанное ему о себе Казеттой вполне его удовлетворило. Вечером он не помнил, что делал утром, где завтракал с кем и о чём говорил в течение дня. В ушах у него звучала музыка, которая делала его глухим ко всему остальному. Он жил только в те часы, когда виделся с Казеттой. Увы, кто не испытал всего этого? Зачем наступает час, когда человеку приходится покидать обитель счастья? И зачем после этого ещё продолжается жизнь? Глава 3. Первая тень. Жан Вальжан ни о чём не подозревал. Казетта, менее склонная к мечтательности, чем Мариус, была весёла, и этого было достаточно для Жана Вальжана, чтобы быть счастливым. Мысли Казетты, её влюблённость, образ Мариуса, наполнявший её душу, всё это нисколько не омрачало ясности её прекрасного, целомудренного, сияющего улыбкой лица. Жан-Вальжан был спокоен. Казетта никогда ни в чём не противоречила ему. Он хотел прогуляться с нею. Хорошо, папочка. Он хотел остаться дома. Прекрасно. Желал ли он провести вечер с Казеттой, она была в восторге. Обычно он уходил от Казетты в 10 часов. Мариус в эти вечера приходил позднее и входил в сад только тогда, когда слышал с улицы, что Казетта отворяет стеклянную дверь садовой террасы. Само собой разумеется, что днём Мариус не показывался. Жан-Вальжан даже позабыл о его существовании. Старуха Туссен ложилась рано. Справившись с работой по дому, она думала только о том, как бы поскорее заснуть, и ни о чём не подозревала. Как и Жан Вальжан. Морриус никогда не входил в дом. Когда он бывал с Казеттой, они прятались в углублении стены террасы, чтобы их не могли видеть или слышать с улицы, и сидели молча, 20 раз в минуту пожимая друг другу руки и любуясь ветвями деревьев. В эти минуты они не заметили бы даже и грозы, если бы она разразилась над ними. Так глубоко мечты одного погружались в мечты другого. Между ними и улицей был сад. Каждый раз, когда Мариус входил или выходил, он тщательно вставлял на место прут решётки так, чтобы ничего не было заметно. Обыкновенно он уходил около полуночи и возвращался к Курфейраку, у которого жил последнее время. Курфейрак говорил своему товарищу Богарелю: "Поверишь ли, Мариус стал возвращаться домой не раньше часу ночи". "Ничего удивительного", отвечал Богарель. В каждом смиреннике спрятан чёрт. Как бы ни прятался от них Мариус, молодые люди приметили, что он бродит по вечерам по улице Плюме, у решётки чего-то в саду. Иногда курфьерак принимал серьёзный вид и, скрестив на груди руки, говорил Мариусу: "Молодой человек, вы губите себя". Однажды он сказал ему: "Друг мой, ты производишь на меня такое впечатление, точно ты забрался на луну". в царство грез, в область иллюзий, в столицу мыльных пузырей. Будь откровенен, скажи, как ее зовут? Но Мариуса ничто не могло заставить проговориться. Он скорее дал бы вырвать себе ногти на руках, чем произнес бы вслух хотя бы один из трех священных слогов, которые составляли имя Казеты. «Истинная любовь светла, как заря, и молчалива, как могила». Глава 4. Мариус оставляет к газете свой адрес. 3 июня 1832 года, это число имеет значение, так как в тот день грозовые тучи нависли над Парижем, Мариус, как всегда, пришел к газете. Никогда еще небо не было так ясно, никогда еще деревья не трепетали так нежно, а травы не благоухали так сладко. Никогда еще ясное согласие природы до такой степени не отвечало внутренней музыке любви, никогда еще Мариус не был так влюблен, так счастлив, так и восторженно настроен. Но он застал казету печальной, она плакала, глаза у нее были красны. Это было первым облаком, омрачившим их чудесные сны. Мариус тотчас спросил, что с тобой? Казета ответила, беда. Затем опустилась на скамейку у террасы. Мариус, весь дрожа от волнения, уселся рядом с нею, а она продолжала: Отец сказал мне утром, чтобы я собиралась в путь. У него есть дела. Нам обоим, по-видимому, придётся уехать. Мариус затрепетал с головы до ног. Когда жизнь кончается, умереть значит уехать, а когда жизнь только начинается, уехать значит умереть. Всего 6 недель Мариус, как мы уже говорили, жил в нереальной жизни. Слово уехать сразу вернуло его к действительности. Он не мог выговорить ни слова. Казетта чувствовала, что его рука холодна как лёд. Она спросила его: "Что с тобой?" Он отвечал так тихо, что Казетта едва могла расслышать. "Я не понял, что ты сказала?" Она повторила: "Сегодня утром Отец велел мне собрать вещи и быть готовой к отъезду. Он сказал, что должен куда-то ехать и что хочет взять меня с собой. Для себя он велел приготовить маленький чемодан, а для меня большой. Всё должно быть готово через неделю. Ехать нам придётся, кажется, в Англию. "Это невозможно!" воскликнул Мариус. Несомненно, что в этот момент В представлении Мариуса никакое злоупотребление властью, никакое насилие и никакие поступки тиранов, вроде Тиверия и Генриха VIII, не могли сравниться по жестокости с бесчеловечностью господина Фошлевана, увозившего свою дочь в Англию, потому что у него там есть какие-то дела. И молодой человек едва слышным голосом спросил: "Когда же ты уезжаешь?" Он не сказал: "А когда возвратишься?" тоже не сказал. Мариус встал и холодно проговорил: "Казетта, и вы решитесь поехать?" Казетта взглянула на него своими прекрасными глазами, полными смертельной тоски, и растерянно спросила: "Куда? Да в Англию. Неужели поедете?" "Зачем ты говоришь мне вы?" "Я вас спрашиваю, вы поедете?" "Да как же мне быть по-твоему?" сказала она, сложив руки в мольбой. Стало быть, вы едете? Раз отец едет, значит, едете, да? Казетта схватила руку Мариуса и молча сжала её. Хорошо, сказал Мариус. Тогда я тоже отправляюсь в путь, только в другой. Казетта больше почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так сильно побледнела, что её лицо стало в темноте точно белое пятно. Что ты хочешь сказать? прошептала она. Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу и отвечал, «Ничего». Когда он снова опустил глаза, то увидел, что Казетта улыбается ему. Улыбка любимой женщины сияет и сквозь тьму. «Какие мы глупые, Мариус», — сказала Казетта. «Я догадалась, что нам надо сделать». «Что?» «Поезжай туда же, куда и мы. Я тебе сообщу, где мы будем», и ты приедешь туда. Мариус уже пришел в себя. Он спустился с облаков на землю. «Ехать за вами?» — воскликнул он. «Ты с ума сошла? Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет. Ехать в Англию? Я должен больше десяти золотых курфи и раку, одному из моих приятелей, ты его не знаешь. У меня нет ничего, кроме старой шляпы, за которую не дадут и трех франков, старого сюртука, у которого не хватает пуговиц, и рваной рубашки». У меня протёрлись локти, а у сапог отстаёт подошва. Последние 6 дней я об этом не думал, не говорил и тебе о своём положении. Ах, Казетта, ведь я нищий. Ты видишь меня только ночью, потому и даришь мне свою любовь. Если бы ты увидела меня днём, то подала бы мне су. Ехать за вами в Англию, да у меня нечем заплатить даже за паспорт. Он бросился к ближайшему дереву и прижался лбом к его шероховатой коре. Стиснув зубы и заломив руки над головой, он долго простоял неподвижно в таком положении, не чувствуя боли от жёсткой коры дерева, не замечая, как кровь стучит у него в висках. Дрожащий, готовый упасть, он казался олицетворением отчаяния. Долго Марио стоял, не шевелясь. Наконец он обернулся, услыхав позади себя тихие, жалобные звуки. Это рыдала казетта. Он подошёл к ней, упал на колени и нежно прикоснулся губами к её бушмачку, выступавшему из-под платья. "Не плачь", сказал он. "Как же мне не плакать, когда мне быть может придётся уехать, а ты не можешь ехать за нами?" сказала она сквозь слёзы. Он спросил: "Ты любишь меня?" Рыдая, она произнесла слова, которые особенно прекрасны, когда их говорят сквозь слёзы. "Я тебя обожаю". Он продолжал, проникнутый беспредельной нежностью. Не плачь. Ради своей любви ко мне не плачь. А ты любишь меня? спросила она. Он взял её руку. "Казетта", сказал он. "Я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь напрасно давать его. Я постоянно чувствую возле себя близость отца, но тебе я даю святое, честное слово. Если ты уедешь, я умру". В тоне этих слов было столько торжественности, столько спокойствия и грусти, что казетта невольно задрожала. Она ощутила тот внутренний трепет, который посещает нас при столкновении с несомненной, страшной истиной. От потрясения она перестала плакать. "Теперь слушай", сказал Мариус. "Завтра меня не жди". "Почему?" "Жди меня только послезавтра". "Почему же?" "Узнаешь потом". Прожить целый день не видя тебя? Да это невозможно. Пожертвуем одним днём, чтобы завоевать себе быть, может, целую жизнь. И Мариус добавил как бы про себя. Этот человек никогда не изменяет своим привычкам и принимает только по вечерам. А о ком ты говоришь, спросила Казета. Я? Ни о ком. На что же ты надеешься? Подожди до послезавтра, тогда узнаешь. Ты этого хочешь? Да, Казета. Приподнявшись на цыпочки, она взяла обеими руками его голову, стараясь прочесть в его глазах, какую он затаил надежду. Да, продолжал Мариус, на всякий случай тебе необходимо знать мой адрес. Мало ли что может случиться. Я живу у своего приятеля Курфиерака, улица Верари, номер 16. Он пошарил в кармане, достал пирочинный ножик и лезвием нацарапал на штукатурке стены улица Верари Номер шестнадцать. Казетта снова заглянула ему в глаза. «Скажи мне, что ты задумал, Мариус», — умоляла она. «Ты что-то задумал. Ради Бога, скажи, чтобы я могла спокойно спать эту ночь». «Я думаю, вот что. Невозможно, чтобы Бог захотел нас разлучить. Жди меня послезавтра». «Что я буду делать до тех пор?» — жалобно проговорила Казетта. «Тебе хорошо. Ты на свободе можешь идти, куда хочешь». Как счастливы мужчины, а я должна оставаться одна. Как мне будет грустно. Что же ты будешь делать завтра вечером? Кое что попытаюсь сделать. А я буду молиться Богу и всё время думать о тебе. Не стану расспрашивать тебя больше, раз ты не хочешь сказать. Завтра я весь вечер буду петь из Эвриаанты то самое, что тебе так понравилось, когда ты слушал меня под окном. Но послезавтра приходи пораньше. Буду ждать тебя вечером. ровно в 9, так и помни. Господи, как скучно, дни такие длинные. Слышишь, ровно в 9 часов я буду здесь в саду. И я тоже. Молча, движимые одной и той же мыслью, пронизанные одним и тем же током, упиваясь взаимной нежностью даже в горе, они сами не помни, как упали друг другу в объятие и слились устами. Когда Мариус вышел от Казетты, улица была пустынна. В то время, когда прислонясь головой к дереву, он предавался раздумью, его осенила одна мысль. Мысль неразумная, он это понимал, и всё же решился на отчаянный шаг.